Глава тридцать первая. Одной проблемой меньше. Лето. «Госпожа?» Удивленный голос Аниты коснулся моего слуха, выдергивая из объятия морфея. Медленно распахнув глаза, я сонно моргнула, концентрируя взгляд на служанке, которую было видно лишь наполовину, так как она еще не успела подняться по лестнице полностью. Ее лицо выражало много эмоций, но все они были только положительными. «А вы...» — начала была она, смещая внимание в противоположную сторону. Я проследила за ней, наблюдая спящих близнецов, которые лежали на одной кровати, сладко посапывая. В голове закружились воспоминания. Разрешение детей посидеть вместе с ними во время грозы, которое было дано мне с неохотой, и мои попытки отвлечь их от вспышек молнии и оглушительных раскатов грома. К слову, попытки оказались удачными, так как спустя несколько минут Близнецы с явным интересом слушали мои сказки, которые в детстве рассказывали мне родители. Не ждала, что Киан и Сиэль поддержат разговор. На данный момент было достаточно и того, что они не выгнали меня, позволив остаться с ними. Я все рассказывала и рассказывала, спустя некоторое время замечая, что мальчишки уснули. Помню, как лежала и смотрела на них с улыбкой на устах, да так и задремала, проваливаясь в крепкий сон. «Вы здесь спали?» — спросила Анита. «А я вас потеряла. Весь дом обыскала, даже сад успела проверить». «Что-то случилось?» — сонно спросила у нее, потягиваясь на детской кровати. «Ваша матушка приехала». «Что?» — ахнула я, поспешно принимая сидячее положение. В груди зародилось волнение, набирающее обороты с каждой секундой. Только ее здесь не хватало. Мои отношения с Кианом и Сиэлем начали налаживаться. Не хотелось все испортить, ведь интуиция подсказывала, что мать Лайли такая же, как и она сама, эгоистичная натура. «Будь добра», — посмотрела я на притихшую Аниту. «Проследи, чтобы мальчики сытно позавтракали, когда проснутся». «Как скажете, госпожа», — склонила голову девушка. А, посмотрела я на нее. «Матушка, она где?» «В гостиной». Было мне ответом. Благодарно кивнув, я поднялась, завязала на себе халат и направилась к лестнице, покидая чердак. Не собиралась идти умываться и наводить красоту. Не возникло такого желания. Оттягивать встречу с ней только себя мучить, а заодно и посмотрю, что она скажет, увидев меня такой. Даже растрёпанные волосы поправлять не стала, так и вошла в гостиную наблюдая ухоженную и довольно привлекательную женщину в красивом платье нежно-пудрового цвета. Каштановые волосы были уложены в изысканную прическу и украшены поблёскивающей в лучах солнца заколкой. На руках кружевные белоснежные перчатки, а рядом на софе сумочка в тон платью. «Лайлет!» — ахнула женщина, глядя на меня с недоумением. Она прошлась по мне удивленным взглядом. «Ну что за вид?» — поморщилась женщина. Что подумают о тебе слуги? Ничего они не подумают. Пожала я плечами, проходя в комнату и усаживаясь напротив гости. «Ты права», — закивала мать Лайлет. «Пусть только попробуют подумать, вылетят отсюда мгновенно». Фыркнула она, важно задрав нос. «Вчера я тебе звонила». «Прости», — выдохнула я. «Была занята». «Ничего страшного». На губах женщины растянулась теплая улыбка. Она действительно была рада видеть меня, но ответить взаимностью ей я не могла. У меня назначена встреча с леди Филленберг и леди Арвен. Проезжала мимо, подумала, что заеду к тебе. Сделаю сюрприз. Как у тебя дела, девочка моя? Относительно нормально. Увильнула я от ответа. Как идет подготовка к переезду этих пакостников в интернат? От внезапно заданного вопроса я растерялась, но быстро смогла найтись с ответом. Я передумала их туда отправлять. «Что?» — ахнула мать Лайли, широко распахнув глаза, тем самым демонстрируя несказанное удивление. «Но ты же хотела. Сама говорила, что от них одни сплошные проблемы». Фыркнула женщина. «Да и надо оно тебе возиться с чужими детьми. Избавься от них и найди себе нового мужа. Ты молода, красива, богата, да еще и невинна, несмотря на то, что вдова. Хихикнула женщина своими словами, заставляя мое сердце пропустить удар. Невинна, но как так? Успеется замуж. Улыбнулась я, стараясь, чтобы моя улыбка выглядела более естественно, дабы не вызвать у сидящей напротив женщины ненужных подозрений. — Все верно, торопиться с этим не стоит, — закивала мать Лайлет пока нужно пожить для себя, отдохнуть от того ужаса, который тебе пришлось вытерпеть. А достойный мужчина со временем отыщется. Ты смогла вернуть нашу семью в круги знати, не потеряв при этом своей чистоты. Так что с новым супругом никаких проблем не возникнет. Вопросы. Их было так много, но я не знала, как их задать, чтобы получить информацию. Выходит Лайлит и ее супруг не были близки? Прошу прощения. Послышался голос Рейны, которая вошла в гостиную. Ваш чай, госпожа. Она подошла к матери Лайлит, которая посмотрела на нее с недовольством и поставила чашку на стол. Что это с ней? Хмыкнула женщина, когда Рейна покинула комнату, прикрывая за собой дверь. Какая-то расстроенная. Она наказана. Хмыкнула я, отслеживая реакцию незваные гости. Наказано. Ее брови взметнулись вверх. Давно пора. Ты так ее разбаловала. Комнату выделила для господ. Разрешила покупать дорогие наряды и сидеть вместе с тобой за одним столом. Просто немыслимо. Я бы ее быстро перевоспитала. В голове возникла мысль, за которую я стремительно ухватилась. Отлично кивнула, не отводя взгляда от матушки. «Может, ты ее себе заберешь? «Я?» — ахнула женщина. «Ну да», — кивнула я. Рына стала слишком наглой, но увольнять ее жалко. «Добрая душа», — усмехнувшись, мать Лайли цыкнула. «Жалко ей служанку». «А давай я открою тебе глаза, дочь. Эта самая служанка уже давно себя таковой не считает». Ты ей столько всего позволяешь, что в своей голове она самая настоящая госпожа, не иначе. На твоем месте я бы уволила ее без всяких раздумий. Но, зная тебя, ты этого не сделаешь». «Хорошо», — вздохнула женщина. «Заберу твою Рейну, но не камеристкой. Слишком много чести. Пусть котлы драет». «Спасибо». Улыбнулась я, чувствуя, как отрешенной проблемы с носатой ведьмой стало легче. «Так почему ты решила не отправлять этих пакостников в интернат?» Женщина пытливо смотрела на меня, дожидаясь ответа. «Боишься, что-то не сложится с наследством, да?» «Именно так», — соврала я, даже глазом не моргнув. «Мало ли, да еще и Розалия кружит вокруг них». «Это Розалия?» Глаза гостей негодующе сощурились. Терпеть ее не могу, лицемерная тварь. Наследство прибрать к рукам решила. Не пускай ее в дом, она может сделать какую-нибудь гадость. Уже сделала. Не волнуйся, улыбнулась я. У нее ничего не выйдет. Хорошо. Ох. Мать Лайли метнула взгляд к напольным часам, стремительно подскакивая. Я опаздываю. Дочь, мне пора. Отправь Рейну в наш дом. Всё, я убежала. Подскочив, она звонко чмокнула меня в щуку и цукуя каблучками поспешила на выход, оставив после себя шлейф сладких до отвращения духов.